Я сидел у большого окна и смотрел в океан. У меня не было никаких дел. Рапорт от работы на за 5 дней превратился теперь в пучок бом, мечащийся сквозь пустоту где-то за созвездием Ориона. Ещё несколько месяцев мне придётся смотреть на восходы белого золота из скучного подрядца, время от времени отражающиеся в каком-нибудь жидком извержении. Пока в один прекрасный день экраны везиофонов не наполнятся светом, и всё давно уже мёртвая электронная система сигнализации оживёт, запущенная импульсом, посланным с расстояния сотен тысяч километров, извещая о приближении металлического колосса, который с протяжным громом опустится на океан. Люди, спустившиеся с плоской крыши станции по трапу, увидят шеренги массивных автоматов, которые не делят с человеком первородного греха и настолько невинны, что выполняют любой приказ. Вплоть до полного уничтожения себя или преграды, которая стоит у них на пути, если так была запрограммирована их кристаллическая память. А потом звездолёт поднимется, обогнав звук И лица всех людей на мгновение прояснятся от мысли Что они возвращаются домой Домой Я утону в людях Буду молчаливым и внимательным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 Никогда. И быть может, по ночам буду смотреть туда, где на небе тьма пылевой тучи, как чёрная занавеска задерживает блеск двух солнц. И вспоминать всё, даже то, что я сейчас думаю. Твою вошёл снаут. Тебе что-нибудь нужно? Мне кажется, ты изнываешь от безделья. Я мог бы дать тебе кое-какие вычисления, правда, это не срочно. Спасибо, не требуется. Ты уверен в этом? Да. Я размышлял о разных вещах и... Лучше бы ты поменьше размышлял. Ай, ты абсолютно не понимаешь, о чем речь. Скажи мне, ты... ты веришь в Бога? Ты что? Это не так просто. Я не имею в виду традиционного бога земных верований. Я не знаток религии, но, возможно, не придумал ничего нового. Я не знаю. Ты случайно не знаешь, существует ли когда-нибудь вера в ущербного бога? М? Ущербного? Как это понятие? Ну, в определённом смысле боги всех религий ущербны? Нет. Нет, я говорю о боге, чьё несовершенство не является следствием простодушия создавших его людей, а представляет собой его сущственнейшее и имманентное свойство. Это должен быть бог ограниченный в своём всеведении и всемогуществе, вот который ошибочно предвидит будущее своих творений, которого развитие предопределённых им самим явлений может привести к ужасу. Понимаешь? Это это бог э увечный. Увечный, который желает всегда больше, чем может, и не сразу это осознаёт. Он сконструировал часы, но не время, которое они измеряют. И сотворил бесконечность, которая из меры его могущества, какой он должна была быть, превратилась в меры его безграничного поражения. Понимаешь? Ну да, когда-то манихейство... Ну, это не имеет ничего общего с перворостом добра и зла. Этот бог не существует вне материи и не может от нее освободиться. Он только жаждет этого. Понимаешь? Ну, нет такой религии я не знаю. Нет. Мне кажется. Отчаявшийся бог это ведь человек, мой милый. Понимаешь? Ты говоришь о человеке. И это не только скверная философия, но и скверная мистика. Нет, я говорю не о человеке. Ну, может быть, некоторыми чертами он отвечает этому предварительному определению, но лишь потому, что он имеет массу пробелов. Человек в объективности не ставит перед собой цели. И ему навязывает время, в котором он родился. Он может им служить или бунтовать против них, но объект служения или бунта дан извне. Понимаешь? И чтобы изведать абсолютную свободу поиска в цели, он должен быть бы однац один, а это невозможно. Невозможно, поскольку человек, не воспитанный среди людей, не может стать человеком. И этот вот мой это должно быть существо, не имеющее множественного числа, понимаешь? Он показал рукой на окно. Да, понимаю. И как я сразу Нет, нет, он тоже нет. Он упустил шанс превратиться в бога. Слишком рано замкнувшись в себе, он скорее анахарет, отшельник космоса, а не его бог. Он повторяется с наут. А тот, о котором я думаю, никогда бы этого не сделал. Может, он как раз подрастает в каком-нибудь уголке галактики и скоро в порыве юношеского упоения начнет гасить одни звезды и зажигать другие. И через некоторое время мы это заметим, понимаешь? Заметим! Да. А может быть, именно Солярис колыбель твоего божественного младенца? А? Как думаешь? А мы в течение какого-то времени были его игрушками? Да, это возможно, а? Ха-ха. Знаешь, что тебе удалось? Создать совершенно новую гипотезу по поводу Соляриса. А это действительно кое-что. И сразу же получаешь объяснение невозможности установить контакт, отсутствие ответов. Определенные, назовем это так, экстравагантности в обхождении с нами. Психика маленького ребенка. Я отказываюсь от авторства. Некоторое время мы смотрели на чёрные волны. Скриггельвин. Откуда у тебя взялась эта концепция ущербного бога? М? Не знаю. Она показалась мне очень, очень верной. Это единственный бог В которого я был бы склонен поверить Чьему-ка не есть искупление Никого не спасает Ничему не служит Она просто есть Мимоид Что? Я говорю, мимоид А, да, я его уже заметил Он очень старый Мы оба смотрели в подернутую рыжей мглой даль Полечу Тем более, я еще ни разу не выходил наружу. А это удачный повод. Вернусь через полчаса. Подожди. Полетишь куда? Туда. А почему бы нет? Возьму маленький вертолет. Было бы просто смешно, если бы на земле мне пришлось когда-нибудь признаться, что я солярист. Ни раз уж не коснулся ногой поверхности солярица. Хорошо, я полечусь с тобой. Спасибо, но мне хочется одному. ПОЕТ Кельвин, Кельвин. А где запасные баллоны? Где запасные баллоны с наук? Я отошёл от вертолёта на полтора десятка шагов и уселся на шершавую, потрескавшуюся землю. Чёрная волна мимоидой тяжело вползла на берег, расплющилась, стала совсем бесцветной и откатилась, как бы нехотя уступая место следующей. Океан сверкая простирался до самого горизонта. Никогда и так не ощущал его исполинской реальности, чудовищного, абсолютного молчания. Подавленный, сломлённый, я погружался в, казалось бы, недоступное состояние неподвижности. Всё стремительнее соединялся с этим слепым колоссом и без малейшего насилия над собой, без слов, без единой мысли прощал ему всё. «Я ни на секунду не верил, что этот гигант, который уготовил в себе гибель многим сотням людей, к которому десятки лет вся моя раса напрасно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, будет тронут трагедией двух человек». Теперь бы часами просто отсчитывающим время превратиться в механизм, заведённый отчаянием в любви. Знать, что ты маятник страдания, которое становится чем глубже, тем комичнее от множества повторов. Повторяет человеческое существование, пусть так, но повторять его. Как пьяница повторяет избитую мелодию Бросая все новые медики В щели грального автомата Но уйти Значило отказаться От этого исчезающего маленького Может быть только в воображении Существующего шанса Который скрывало будущее И так Уйти Годы среди предметов, вещей, до которых мы оба дотрагивались, помнящих еще наше дыхание. Во имя чего? Надежды на ее возвращение. У меня не было надежды. Но я твердо верил в то, что не прошло еще время ужасных чудес. У меня не было надежды.